Эпизод 66. Ресторан-динер. 5 мая 2000 года. На фоне ровного ресторанного гула, шума голосов, звона столовых приборов и шарканья суетящихся официантов, смех Ракели звучал как-то по-особому. не на шутку перепугался, когда увидел, что кто-то оставил мне сообщение на автоответчик», — говорил Харри. «Ну, ты знаешь, там мигает такой огонек, а потом на всю комнату раздается твой командный голос». Харри перешел на бас. «Это Ракель. Встречаемся в диннере в пятницу в восемь вечера. Оденься поприличней и не забудь бумажник». «Ты до смерти напугала Хельге. Мне пришлось дать ему двойную порцию корма, чтобы успокоился». «Я так не говорила», — со смехом возразила Ракель. «Ну, примерно так». «Нет, это все из-за тебя, из-за твоего автоответчика». Она тоже попыталась заговорить басом. «Это Холли, говорите!» «Это так... <смех> так... Харри, примечание, здесь тревожит!» «Также Харри, имя персонажа, конец примечания!» «Точно! Это был замечательный ужин, замечательный вечер, и вот пришло время все испортить», — подумал Харри. Мейрик отправляет меня в Швецию шпионить за нацистами, сказал Харри, вертя в руке стакан. На шесть месяцев. Уезжаю в эти выходные. А. Харри поразило, что ее лицо не выразило никаких чувств. Сегодня звонил сестренушу и отцу, рассказал им, продолжал Харри. Отец поговорил со мной и даже пожелал удачи. Это хорошо. Ракель чуть улыбнулась и углубилась в изучение меню. Олег будет по тебе скучать, добавила она тихо. Харри поднял глаза, но поймать ее взгляда не смог. А ты, спросил он. Ракель ухмыльнулась. Здесь есть банановое мороженое аля Сычуань, сказала она. Закажи два. «Я тоже буду по тебе скучать», — сказала она, переводя взгляд на другую страницу меню. «Сильно?» Она пожала плечами. Харри повторил вопрос. Он увидел, как Ракель набрала воздуха в грудь, уже собралась ответить, но выдохнула. Потом вдохнула снова. Наконец она сказала. «Извини, Харри, но сейчас у меня в жизни есть место только для одного мужчины». Маленького мужчины, которому шесть лет. Словно ледяной водой катила. «Еще раз», — сказал он, — «я не мог ошибиться настолько». Ракель оторвала взгляд от меню и посмотрела на Харри в недоумении. «Ты и я», — Харри наклонился к ней, — «здесь, сейчас мы флиртуем, нам хорошо вместе, но мы хотим большего. Ты хочешь большего?» «Может быть. Не может быть, а точно. Ты хочешь всего. И что из этого следует? Что из этого следует?» «Это ты мне объясни, что из этого следует, Ракель. Через несколько дней я уезжаю в какую-то шведскую дыру. Я человек непритязательный. Просто хочу знать, будет ли к чему возвращаться осенью?» Их глаза встретились, на этот раз он смог удержать ее взгляд. Они долго смотрели друг на друга, и в конце концов Ракиль отложил меню в сторону. «Извини. Мне не хотелось, чтобы так вышло. Понимаю, это звучит дико, но альтернативы нет». «Что за альтернатива?» «Сделать то, что мне хочется. Уехать с тобой домой, раздеть тебя и любить тебя ночь напролет». Последние слова она прошептала тихо и быстро, словно она могла сколь угодно долго не говорить их, но сказать их можно было только так, прямо и откровенно. «А другая ночь?» — спросил Харри. «А другие ночи? Завтра, послезавтра, через неделю и...» «Перестань». Она сердито нахмурилась. «Ты должен понять, Харри, это невозможно». Ну, разумеется. Харри достал сигарету и закурил. Он позволил Ракеле провести рукой по его щеке, губам. Осторожное прикосновение ощущалось как пощечина и отдавалось и болью. Дело не в тебе, Харри. Я как-то подумала, что один раз можно, взвесила все за и против. Это отношение двух взрослых людей, и больше они никого не касаются. Это ни к чему не обязывает. К тому же, с мужчиной, который нравится мне больше, чем кто бы то ни было, с тех пор, с тех пор, как я разошлась с отцом Олега. Поэтому я знаю, что одним разом дело не кончится. А это это невозможно. Ракель замолчала. Это из-за того, что отец Олега был алкоголиком, поинтересовался Харри. Почему ты об этом спрашиваешь? Не знаю. Это могло бы объяснить, почему ты не хочешь со мной связываться. Не в смысле, что ты уже достаточно пожила с алкашом, чтобы понять, что я плохой вариант, но... Ракель положила свою руку на его. Ты вовсе не плохой вариант, Харри. Не в этом дело. А в чем тогда? Мы видимся в последний раз, вот в чем дело. Мы не будем встречаться больше. Она посмотрела на него. Теперь Харри понял. Слезы, которые блестели в уголках ее глаз, были не от смеха. «И это все?» — Харри попытался улыбнуться. «Или ты, как и все, в СБП засекречено Ракель кивнула. К их столику подошел официант, но, очевидно поняв, что сделал это не вовремя, снова удалился. Ракель открыла рот, собираясь что-то сказать. Харри увидел, что она готова заплакать. Ракель закусила нижнюю губу, положила на стол салфетку, рывком отодвинула стул, встала и, ни слова не говоря, ушла. Харри сидел и смотрел на салфетку. «Должно быть, она долго сжимала ее в руке?» — подумал он. Салфетка скомкана в шарик. Харри долго смотрел на комок, а тот раскрывался, будто белый бумажный цветок.